Никогда, казалось, не бывало такой осени на коныме, такого сдержанно-слепящего солнца и синего, с мучнистой дымкой неба и такой прощальной тишины альпийских полян, едва уловимо пахнущих горклостью полегшей в зелени травы. На восходе сентября вдруг просыпал в верховьях снег. Сырой крахмальной тяжестью лег на травы, расплющил их, набился в раструбы папоротника и в пустые птичьи гнезда. Но сама земля и гниющие пни и курганы муравейных куч еще хранили в себе пахучее тепло, не приняли снега. Скаты гор запестрели, стали рябенькими. Листва осин, не успев загореться золотом и облететь, покоробилась и зашуршала. Теперь протекут дни и недели, а листва эта, уже ненужная деревьям, будет сухо, диковато шуршать, пахнуть кленом, пока не налетит Падера, Шквальный ветер с дождем и не сорвет силой. И уже глухим ненастьем в пуржливую пору Заскользят листки паруса, по свилеватому и сечному морщинами льду реки, по насту. И ни одно заячье сердце зайдется в тревоге, услышав эти странные, царапающие звуки. Сухая алатаузская осень. Пришедшая после утлых приморозков и снега, Осталось без ярких первобытных красок. Ни пылающих костров черемухи, Ни чистой акварели осинника. Все приглохло, ушло в полутона, Как уходит скорлупу напуганная улитка. Нежно дымчатой зеленью вокруг зацвели камни. Длинные осыпи на тундровых склонах Каныма, Точно огромные, греющиеся на солнце ящерицы. Тягач полз по дну узкого распадка, Захлестывая тайгу звенящим гулом своих трехсот лошадиных сил. На заболоченных террасках позади тягача маслилась отутюженная днищем полоса. Валуны вырастали между колеями, как грибы. Тягач бился о них стальной грудью, внутри его что-то ёкало, под гусеницами сухо пенился перегной, дымились катки. Крутько и Лохтин сидели в кабине, прижатые друг к другу сумасшедшей тряской. Крутько, ухватившись волосатой рукой за скобу на приборном щите, сидел хмурый, отсутствующий. К этой дороге он привык и просто не замечал ее, не думал о ней. С горьковатой усмешкой в душе он думал о том, что права пословица. Беда беду родит, а и сама прибежит. Сегодня утром ему передали, что на двух буровых замеры показали искривление скважин, а у трактора, работавшего на заготовке дров, Лопнула рама. Из экспедиции прислали радиограмму о начавшихся кое-где таежных пожарах. Требуют принять меры безопасности. И все это надо было бросить и тащиться на гору, потому что история с Аманитом обещает принять скверный оборот. Вставало солнце. Рыжели в его лучах тупые маковки сопок. Пресный запах влаги ударял в кабину, оттеснял теплую гарь двигателя. Дорога шла на подъем. Каменистый, в клочьях стелющегося кустарника голец, косо вырос впереди, и тягач обреченно завыл, полез на него уже без всякой дороги. Два домика, приткнувшись торцами, стояли на тундровой пронзительной голезне. Железные тонкие трубы печей торчали над горбылевыми крышами, как стволы зениток. Лахтин, следом за сутулившимся Крудько, шагнул через высокий по колено порог, и сразу очутился в полутемном, жарко натопленном помещении. Густо пахло куревом, кислятинкой лежалой одежи, потом здорового тела, неистребимыми запахами мужского скученного жилья. Возле стола, над разложенными бумагами, на которые падал свет единственного окна, склонились двое — пожилой в расстегнутом полушубке с круглой и лысой головой, другой помоложе, в светлой пузырчатой кепке, и летные куртки с поблескивающей массивной молнией. Голый до пояса парень, сидя верхом на скамье, дробил вольком кедровые шишки, молотая смахивал в стоявшую ног железное сито. Несколько человек, не разобрать было в хаосе спальных мешков, шуб, телогреек, спали на лежанке вдоль дальней глухой стены домика. — Ну, Бобров, — сказал громко Крутько, протягивая мимоходом руку полуголому парню, лущившему шишки. — Ну, хваткий мужик, живет лихо дело на гольце, как на яйце, еще и орех добывает. — Так ведь не пропадать же добру, — ответил парень. — Тоже верно. Крутько грузно прошагал к столу, к тем двоим. — Знакомьтесь, инспектор Госгортехнадзора. И оборачиваясь к Лохтину. Это мой геолог, это горный мастер. Лохтин сначала пожал руку геологу в куртке с молнией, оказавшемуся ближе. Фамилии не разобрал. Потом шагнул к горному мастеру, вглядываясь, ощущая при этом тревогу. Лахтин. Паничкин. Коротко стиснув гостю руку, Паничкин ни на секунду не задержал на нем своих темных, без зрачков глаз. Тут же сразу сел на место. Был он небрит. Седоватая, неровной густоты щетина заливала скулы, тяжелый подбородок, клочками опускалась к кадыку. Лохтин торопливо достал сигареты, отвел взгляд. Все логично. Незнакомый, впервые встреченный человек лет пятидесяти. Ничего общего с тем Паничкиным, которого знал когда-то Лахтин. Ничего общего, кроме имени. Раскатывая сигарету, Лохтин с удивлением почувствовал, что взволнован. «Что за чепуха?» — подумал он с оттенком легкой досады на себя. Отошел к печи, принялся ловить щепочкой уголек. «Почему поселок на связь не выходит, Павел Иванович?» — спросил Панечкин. «Выходит, Ефимыч, выходит!» «Да лихо дело выйти не может!» Забарахлила связь с нашего конца. «Вчера дал команду, должны наладить. Тросу вам привезли, скоб плотницких, хлеба, еще кое-что. Пошли кого разгрузить?» «Верхонки нужны, голыми руками работаем». «Привезли и верхонки», — сказал Крутько. Тогда ладно, уже веселее сказал Панечкин. Бобров, оставь свои орехи, выбеги к тягачу, подсоби. Только верхонки на левую руку все. Крутько снял кепку и, садясь, хлопнул ею по столу. Что ж, будем работать одной левой, спокойно согласился Панечкин. Брось, сказал Крутько, не остри, Ефимыч, приспособитесь, так уж вышло. Он раздвинул по столу локти, покосился на растерянную по столу кальку. Что новенького? Паничкин, словно ожидая этого вопроса, сдержанно улыбнулся. Есть немного. На южном склоне три шурфа сели на коренные оруднелые породы. Сощурился, скользя согнутым пальцем по кальке. Пятый, девятнадцатый и вот, двадцать восьмой. Лихо дело. Крутько с треском потянул к себе лист. — Чего ж молчите, черти? Образцы и пробы взяли уже? — А как же? «Понятно. Пожалуй, сходим туда. Что мозгуете дальше?» Крутьков взглянул на геолога. «Надо бы пройти один глубокий шурф, метров двадцать пять», скороговоркой ответил тот, вытягивая из-под локтей начальника партии схему. «Определить нарастание орудения с глубиной. Сгустить шурфы в линии метров до десяти». «Действуйте. Только на глубоком шурфе установить храповое устройство. Обязательно. Сам проверю». «Установим», — сказал Панечкин и собрал лоб гармошкой. «Людей не хватает». «Понятно. Время на зиму поворачивает». Крутько потряс чубом. «Бобров поди тоже манатки укладывает». «Как водится», — ответил Панечкин. «Ему только бы последний Сидор орехами набить, а там видели его». «Да где он здесь шишки добывает?» — спросил Крутько. «Тут недалеко, на юго-восточном склоне». Кидрач карликовый, целая плантация. Деревца э вот такие, посидьки ему. Смена кончится, он рюкзак на загорбок и туда, как грибы собирает, двужильный мужик. На поясницу только жалуется, засмеялся геолог. Сгибаться, говорит, надо. Ну хват, на удивление, сказал Крутько, поворачиваясь к лохтяну. Представляете, зиму в городе, в какой-то шарашкиной артели, а как весна Расчет в зубы и сюда. Осень пришла, у нашего бобрика куля три орехов, а нынче и рыба еще. Деньжат опять же накопление. Какие тут одному расходы? И снова в город, в свою артель. Ну и работник, честно сказать, редкий. Шурфы, канавы бьет, как орехи вот эти шелушит. Потому и берем его весной с охотой. Шурф бьет, когда идет до твердого, говорит. Хрящ пошел. Снова весело вставил геолог. С громотежкой у него слабовато, согласился Крутько. А вот возьми-ка ты. Выработку пройдет, картинка, хоть в учебник перерисовывай. В эту минуту с улицы вошел бобров. Разгоряченная работой, в здоровой смуглоте лицо его дышало деловой спокойной уверенностью, на губах дрожала улыбка. Подняв с полу чайник, стал пить из носика, двигая кадыком, шумно отдуваясь. Почему же он не остается? спросил Лахтин кивнув в сторону Боброва. «А вот самого сейчас спросим. Слушай, Бобров, ты чему это улыбаешься?» «Так, Павел Иванович, настроение. А все же...» «Домой собираюсь», — сказал Бобров, вытирая ладонью губы, ясно и открыто глядя на начальника партии. «А тут барахлишка накопилось. Как, думаю, я с ним буду? С водителем сейчас уладил. Прихватит он кое-чего мое». «Сам когда?» «Сам-то...» А вот горного надо спросить. Где-нибудь на неделе, как наряды закроют. Может, останешься? Нет, Павел Иванович, не могу. И так нонча застрял. Осень больно важная стоит. Бобров положил шишку на вырезанные в скамье зубцы, прижал сверху вальком, прокатил, трак, и шишки как не бывало. Шелуху вместе с орешками смел в сито. Даже на разговор он не хотел терять времени. «Чего тут по моей душе? Так это поработать можно», — сказал он. «Ты хочешь сказать заработать?» «И для меня это едино. Здоровье у меня, слава богу, имеется, сноровка тоже». Он вдруг улыбнулся обезоруживающе, даже уши приподнялись. «Выложился я, скажем, на всю катушку. Отдай мне мое». «Ну а в городе?» «В городе я на зарплате, как коза на привязи. Объела круг и сиди немекой». «Нету в городе моего простору». Бобров стал вертеть в пальцах шишку, удостоверяясь в ее добротности. «Но опять же я человек к городу склонный, и жена у меня городское образование имеет, чистоту любит. Временно я лично могу и в этих условиях». Он с хрустом катал валек. «Временно. Могу. А потом подай для души». Прошагав по длинному скосу гольца, они перевалили щебенистый, выхолощенный ветрами гребень. Под ногами сухо потрескивал мох. Базальтовые рваные глыбы в болотной пленке лишайников дыбились там и тут, словно поверженные языческие идолы. Крутыми осыпями легли склоны кара. На самом дне его, круглое как блюдце, поблескивало озерко. По другую сторону склон рассечен ровными линиями разведочных канав. Пунктиром скакали сусликовые холмики шурфов. Панечкин с хозяйственной уверенностью шел впереди. Его слегка сутуленная спина покачивалась из стороны в сторону. Шагая, он вскидывал левым плечом, точно нес на плече невидимую тяжесть. Лахтин не видел перед собой больше ничего, кроме этой в желтых пятнах засохшего глинозема спины и этого странного непроизвольно вздрагивающего плеча. Только что. На выходе из сумрака избушки успел Лахтин искоса глянуть в склоненное лицо Панечкина. Еще старше оно ему увиделось при дневном свете, и показалось еще, что в глубине глаз горного мастера вспыхнула и затаилась предназначенная Лохтину ледистая усмешка. И вместе с тем под пепельно-седой зарослю щек в косых боростях лба дрогнула тень мучительно знакомого от усмешки ли, уязвленной гордости ли. «Черт знает что! Какая-то мистика! Не может такого быть!» С лихорадочным, томительным недоумением думал Лахтин, шагая вслед за начальником партии и горным мастером по хрустящей, осыпающейся щебнем тропе. Я же сам, своими глазами читал приговор военного трибунала. Даже если приговор не был приведен в исполнение, и человек остался жить, не может он так неузнаваемо измениться. Ходили по участку, прыгали через каналы. На дне канав трудились рабочие, выбирая после отпалки раздробленный камень-плетняк. Потом подошли к шурфу, вскрывшему оруднелую породу. Воротовщицы, молодые женщины-шорки, с прокаленными солнцем и ветром лицами, в наглухо повязанных платочках, сидели на куче породы, обедали. При виде начальства стали смущенные и торопливо прятать в сумке хлеб, бутылки с недопитым молоком. «Обедайте, обедайте!» — махнул им Крутько. «Где проходчик?» Женщины ответили, что проходчик спустился к ручью за водой. Тогда Крутько попросил Панечкина и Лахтина подменить воротовщиц, опустить его в шурф. Лохтин крутил вытертую до блеска рукоять воротника, в напряжении поглядывая, как исчезает в черном квадрате шурфа, витая нить троса. Другую рукоять цепко держал горный мастер. Он стоял в полуборота, плотно расставив ноги в резиновых сапогах. Тень от шапки, равномерно в такт наклону, скользила по его крутой щетинистой скуле. И Лохтин с тяжело, жарко забившимся сердцем, в какие-то мгновения внезапно понял, что стыдно ему и напрасно играть с самим собой в прятки. Когда они через пять минут подняли начальника партии на поверхность и отошли, присели на свал породы, Лахтин протянул горному мастеру пачку с сигаретами. Уловив в выражении его лица всю ту же знакомую ледистую усмешку, сухим от волнения голосом сказал. — А я тебя, Илья, не узнал поначалу. Уж прости, но крепко изменился ты. Паничкин медленными движениями темных заскорозлых пальцев мял сигарету, рассыпал по коленям крошки табака. — За что же прощать, Михаил? — Глаза его смотрели холодно-насмешливо, неотразимо. Я сам себя не помню, каким был в ту пору. Выходит, ты меня сразу узнал? Чего же таился? Панечкин защемил зубами сигарету, стал удобнее усаживаться, потом прилег на локоть, лицом к Лохтину, сказал вместо ответа. А ты вот почти и не постарел, разве что самую малость. Ну уж, пускаешь ты мне леща, протянул Лохтин. У меня сейчас дочь такая, какими мы с тобой тогда были. А у меня сын, — сказал Панечкин. Черти мы седые, а? — сказал Лахтин. Панечкин стянул шапку, провел ладонью по голому блестящему темени. И оба вдруг рассмеялись. Черная, без звезд, августовская ночь висит над приглохшей землей. Темнота густая, как паутина, казалось, липнет к лицу сквозь горковато тревожную гарь полов дразнит ноздри аромат увядающих клеверов острый душок полыни суглинистая пыль въедаясь в потную кожу вызывает нестерпимый зуд младший лейтенант лахтин идет по дороге положив руки на висящий через шею рожковый автомат снятый им неделю назад с разбившегося немецкого десантника за спиной лахтина тяжелые глохнущие в пыли шаги бойцов, навьюченных саперным инструментом. Лахтин чувствует, что по обочинам тоже бредут люди, гражданские, беженцы, не смея занимать дорогу, которая необходима в первую очередь войскам. По уплывающему медленно назад монотонному дребезжанию ручной тележки, хныканью полусонного ребенка или сдержанной перебранке столкнувшихся в темноте женщин, Лохтин определяет — что он с бойцами идет быстрее беженцев. Мысль эта слегка коробит, и он даже доволен в глубине души, что кругом такая темь, хоть отводить глаза не надо. Он всматривается в мерцающий циферблат часов. По расчету, мост должен быть с минуты на минуту. Так оно и есть. Разгоряченное лицо опахивает тинная прохлада. Две-три матовые блестки скачут впереди, обозначая реку. Шек сна. Глухой перекатывающийся топот по мостовому настилу, сотен подошв, возникает издалека, точно приглушенная канонада. Под берегом хрустят кусты, слышен плеск, болотное чавканье, беженцы запасаются водой. На сходе с моста лохтина оборачивается, ничего не различая, кроме колышущихся силуэтов, спрашивает хрипло. — Кто там направляющий? — Должно я, — отвечает кто-то с придыханием. «Тихонов! Тихонов, левое плечо!» Сыплется, шуршит, скрежещет щебенка. Бойцы скатываются с насыпи, звякает железо. Кто-то падает, матерится. Ездовые двух параконных повозок, нагруженных тяжелым саперным имуществом, заклинив колеса, осторожно сводят с насыпи лошадей. «Привал сорок минут», — бросает Лахтин. «Младшего лейтенанта Паничкина ко мне!» Садится прямо на землю, стягивает через голову жесткий ремень автомата. Падает пилотка. Ощупью он пытается отыскать ее. Под ладонями скользит шелковистая от пыли трава. Подходит Паничкин. В руке его маятником качается синий кружок фонарика. — Ну что, Илья, — говорит Лахтин, поднимаясь, — айда поглядим. Восточная сторона неба незаметно высветилась, слиняла. Сквозь зыбкие... Призрачные прутья кустарника гриво лоснится вода. Берег покат, местами обрывист. Из-под ног валятся, рыхло хлещут всплесками комья глины и дерна. Тоннельным гудом нависает над головой крыло мостового пролета. По бревенчатым клеткам крайней опоры они карабкаются наверх. Панечкин первым, прицепив фонарик на пуговицу гимнастерки. Грохот над головой как бы редеет распадается на составляющие его элементы. Тягучее шарканье ног, колесный дребезжащий стук, тупое звяканье подковок. Сквозь щели настила, на плечи, на руки, сочится мусорная труха. Пахнет гнильцой грибка, омутной, клубящейся снизу сыростью. Лохтин берет фонарик, долго ощупывает белесоватым лучом верхний венец опоры. Иногда луч срывается, Высвечивает мгновенно дегтярную рябь воды, плотные ребра свай. «Гляди сюда. Думаю, шести ящиков хватит, а?» «Бери уж восемь», — говорит Панечкин, прицениваясь осматриваясь кругом. «Чтобы разом, с опорой». «Хорошо, восемь. Примечай. Заложить сюда и сюда». Лахтин при этом дважды останавливает луч. «Все ясненько. Греби назад». «Погоди, за одним уж». Лахтин хрустит кнопками планшета, освещает его. «Тебе надо закруглиться завтра к полдню и не минуты позже. Не будет дополнительного приказа, мост ликвидируешь в 14.00. Сверь по моим. Гляди теперь сюда. Вот кончаются поля, идут высотки с перелесками. Наши хотят, должно быть, закрепиться здесь. Я буду мины сеять на подходах. Там и найдете нас к вечеру». Илья Паничкин и Михаил Лохтин окончили военное училище весной 1941-го. Получив кубаря в петлицу, были направлены в полк, стоявший гарнизоном в маленьком старинном городке в 120 километрах от государственной границы. Армейская жизнь, самостоятельность, казавшаяся по сравнению с курсантской безграничной, упоительное для 19-летних парней ощущение командирской власти – особенно в дни патрулирования улиц городка, все это поначалу воспринималось ими как блестящее начало большой увлекательной игры, игры в военную жизнь. Однако уже очень скоро, через месяц-полтора, они почувствовали, что игра стала принимать несколько однообразный характер. Те же учения, но только в более жестких категоричных формах, тот же размеренный казарменный быт, но уже без училищных льгот и вольностей вольностей, которые зачастую прощались курсанту и уже не прощались троевому командиру. Воскресные увольнительные маленький городок не баловал развлечениями. Лахтин и Паничкин с тоской проходили мимо винных витрин. Однажды друзья, как всегда, за минуту до отбоев бежали в проходную. Паничкин прижимал к груди пышный букет цветов. Все бы и на этот раз прошло нормально, и дежурный по части пропустил бы их, но на беду в проходной оказался командир полка. Грузный, седой, с козырьками бровей, похожий на фельдмаршала Кутузова подполковник. Оглядев застывших по стойке смирно, запаленных в беге младших лейтенантов, он спросил хмуро, что это у них за букет, откуда? «Невеста подарила, товарищ подполковник», не моргнув, ответил Паничкин. «Ага, невеста», — сказал подполковник, подняв густые брови неспешно обошел их, меря взглядом, и неожиданно ловким для своей комплекции кошачьим движением запустил руку в середину букета, вытянул на свет пол-литровку. Все, кто был в проходной, остолбенело вытаращили глаза. По мальчишеским лицам лейтенантов тихо поползли пунцовые жаркие пятаки. «Позор!» — сказал подполковник, брезгливо ставя бутылку на барьер. «Позор, что в моей части служат молодые командиры, арсенал хитростей которых столь убог и примитивен. Лахтин, как соучастник, отделался трехдневным арестом, а с Паничкиным подполковник обошелся круто. Илья был смещен с должности командира взвода. Недели через две, глубокой ночью, полк подняли по тревоге и спешным маршем вывели из городка. На рассвете среди полей, развернутый в походную колонну полк, был жестоко обстрелян немецкими самолетами. Позже было получено официальное сообщение, что началась война с фашистской Германией. Взвод Лохтина был откомандирован для проведения подрывных работ. Отделенным его взводе стал младший лейтенант Илья Паничкин. В трагической сумятице первых дней полковому штабу было не до Паничкина и восстановление его в должности, а сам он не считал нужным напоминать о себе, мешали гордость и уязвленное самолюбие. Так и стал воевать с Илья в должности командира отделения под началом своего друга Мишки Лохтина. Уходили подрывники последними, оставляя позади себя в багровых тучах кирпичной пыли, станционные башни, корпуса электростанций, пакгаузы, черные дымы нефтехранилищ. Немцы дважды сбрасывали листовки с угрозами в адрес подрывников, и с призывом к населению не допускать уничтожения отступающими красными варварами материальных ценностей. Читала эти листовки Лахтин с усмешкой, и только сознание того, что взрывают они жизненно важные объекты, причем взрывают основательно, а значит, уходят надолго, угнетало его.